В Сенате творилось нечто невероятное. Триста сенаторов говорили одновременно, стараясь перекричать друг друга. Самые громкие протесты раздавались в середине зала. Именно там стояли те, закованные в цепи четыре человека, которых арестовал Цезарь. А арестованные требовали доказательства выдвинутых против них обвинений. Поначалу они вели себя сдержанно. Но как только поняли, что катерина сумел освободиться, осмелели и обрели утраченную было уверенность, Помпей тщетно дожидался тишины. В конце концов ему пришлось действовать теми же методами, что и всем вокруг, добавив собственный голос к общему шуму. — Всем сесть и замолчать! Набрав легкие побольше воздуха, закричал он, оглядывая собравшихся в зале людей. Ближние отреагировали довольно быстро, а последовавшая волна создала видимость порядка. Помпей ждал, пока шум стихнет. Постепенно все перешли на шепот. Консул крепко перса руками в край трибуны, собираясь обратиться к разбушевавшемуся и вышедшему из-под контроля Сенату. Но как раз в эту минуту один из четверых арестованных просительно воздел скованные руки. — Консул! — Я требую немедленного освобождения. Нас вытащили из домов. — И замолчи немедленно, Илья, сын, у тебя в рот железный кляп! — оборвал Помпей. Говорил он негромко, и все же голос достигал самых дальних скамеек. — В должное время вам будет предоставлена возможность ответить на выдвинутые Цезарем обвинения. Консул глубоко вздохнул. — Сенаторы! Эти люди обвиняются в заговоре и организации беспорядков в городе, которые должны были привести к полномасштабному восстанию и свержению власти и Сената. Но самое главное, они планировали убийство ведущих политиков. Те из вас, кто громко взывает к справедливости, вполне могут рассмотреть серьезность обвинений. А сейчас выслушайте Цезаря, который предъявит обвинение». Юлий шел к трибуне, ощущая, как по спине ползел холодный пот. Где же Кателина? Если у Брута все прошло, как запланировано, им давно пора быть здесь, рядом с остальными обвиняемыми. Но случилось иначе. И сейчас Юлий ощущал каждый шаг, как приближение к пропасти. Он ведь не обладал никакими аргументами, кроме слов «краса». Разве этого достаточно для выдвижения обвинений? Юлий поднялся на трибуну и обвел взглядом коллег. Да, некоторые смотрят с открытым вызовом. Вот почти напротив него, рядом с бибулом, сидит Светоний. А вы едва не лопаются от любопытства, как пройдет это скользкое дело. Цинна тоже здесь кивает с непроницаемым выражением. После смерти дочери он так редко появляется в Сенате. Дружба между ними быть не может. но и врага в бывшем тесте Цезарь тоже не видит. Больше того, если б можно было быть настолько же уверенным в других сенаторах. Глубоко вздохнув, Юлий постарался привести мысли в порядок. Если он ошибся в расчетах, ситуация обернется против него самого. А если вдруг окажется, что Крас попросту отдал молодого идила на съедение волкам... то впереди маячит позор и, скорее всего, физическое уничтожение. Юлий взглянул на Краса. Почти ожидая увидеть в глазах старого консула выражение триумфа, тот едва заметно приложил руку к груди. Человек на трибуне не подал виду, что заметил жест. «Я обвиняю вот этих четырех людей, и еще одного по имени Луции Сергия Кателина». «Вы измене против города и сената!» Наконец заговорил оратор, и в зале повисла напряженная тишина. Юлий с трудом справлялся с волнением. Нет, путь к отступлению отрезан. Я могу с уверенностью заявить, что к северу от Рима, в небольших городах, собрана армия, насчитывающая в своих рядах от восьми до десяти тысяч человек. Эта армия готовилась выступить под предводительством уже названного катилины Сигналом к атаке должны были служить разложенные на вершины холмов костры. Для этого в городе завербовали целый отряд сочувствующих. Глаза присутствующих обратились к четырем закованным в цепи арестантам. Те стояли, прижавшись друг к другу, с дерзким и непокорным видом. Один из них покачал головой, словно показывая, что слова и Эдила несправедливы. В эту минуту на трибуну поспешно поднялся посыльный в сенатской тунике. Он молча передал оратору небольшую восковую табличку. Быстро прочитав записку, Цезарь нахмурился. — Только что пришло сообщение, — продолжал он, — что предводитель мятежа сумел уйти от того отряда, который я послал, чтобы арестовать его и доставить сюда. А потому прошу немедленного согласия сенаторов на моего движения во главе десятого легиона на север, против войска Катерины, промедление смерти подобно. Один из сенаторов поднялся с места и задал тот вопрос, которого ожидали все. «Какие доказательства ты можешь предложить нам, Эдил?» «Свое собственное слово и слово консула Краса», — быстро ответил Юлий, пытаясь не дать воли сомнений. «Природа заговора в том и заключается, коллега, чтобы не оставлять следов и доказательств. Катерине удалось уйти, убив девять моих лучших воинов». А ранее он обращался к консулу Крассу, предлагая убить консула Помпея и учредить время новый правопорядок. Остальные детали будут раскрыты позже, после того, как я расправлюсь с грозящей городу опасностью. Поднялся Красс, и Юрий с тревогой взглянул на него, все еще сомневаясь, можно ли доверять этому человеку. Консул взглянул на четырех закованных в цепи пленников и на лице его отразился пылающий в душе гнев. — Я заявляю, что Кателина предатель — предатель! Услышав слова Краса, Юлий почувствовал, как с плеч спадает огромная тяжесть. Что бы ни делал старик, во всяком случае он не подвел и не отказался от данного слова, а это уже немало. Крас встретился с молодым трибуном глазами, и тот спросил себя, уж не читает ли консул его мысли. Как консул я даю свое согласие на выступление Гая, Юлии и Цезаря во главе десятого легиона, из Рима на север, с тем, чтобы уничтожить армию заговорщиков. Что скажет Помпей? Помпей поднялся, переводя взгляд с одного из выступавших на другого. Он чувствовал, что история вовсе не заканчивается на том, что мы только что рассказали. но все же, выдержав долгую паузу, кивнул в знак согласия. «Следуй своим принципам. Верю, что необходимость выступления так велика, как я только что слышал. Мой собственный легион займется восстановлением порядка в городе. Однако эти люди, которых ты называешь заговорщиками, не будут преданы суду вплоть до твоего возвращения. Я сам займусь допросом обвиняемых». После этого заявления по залу прокатился шепот. В центре всеобщего внимания оказались трое. Двое почтенных консулов и молодой военачальник, недавно назначенный идилом. В облике каждого из них чувствовалась недюжинная сила и решимость. Первым прервал молчание крас Он вызвал в писаря, приказал ему срочно писать приказ о выступлении. Приказ был тут же составлен. Подписан, передан Цезарю. «Исполняй долг, и фортуна не изменит тебе», — напутствовал молодого идила Крас. Юлий бросил на консула быстрый на пристальный взгляд и поспешил прочь из зала заседаний.